Час девятый. Раньше я не думал, что питательные батончики GoFast могут надоесть, но такое возможно. Откусив всего лишь второй кусок от четвертого батончика, я чувствую, что желудок уже против. Я открываю центральную панель и прячу туда остатки. Это у нас кладовая. Жаль, яблок нет, говорит радар. Господи, как сейчас клево было бы съесть яблоко? Я вздыхаю. Это дурацкая четвертая группа продуктов. Помимо этого, хотя я уже несколько часов не пил блюфин, меня все еще как-то потряхивает. Я что-то издергался весь, сообщаю я. Да, соглашается радар, я вот тоже пальцами стучать никак не перестану. Я смотрю на него, он действительно беззвучно стучит пальцами по собственной коленке. Ну, то есть, добавляет он, я реально не могу остановиться. Слушай, я тоже усталости не чувствую. Так что давай сидеть до четырех, а потом мы их разбудим и ляжем спать до восьми. Хорошо, соглашается он. Пауза. Дорога к этому времени уже опустела. Теперь тут только я и дальнобойщики. Я чувствую, что мозг обрабатывает информацию в одиннадцать тысяч раз быстрее, чем обычно. И мне кажется, что все очень легко, что ничего не может быть приятнее, чем гнать по трассе. Надо лишь держаться в своей полосе никому слишком не приближаясь и ехать не останавливаясь. Может, и Марго себя так же чувствовала, но если бы я ехал один, мне не было бы так хорошо. Радар нарушает молчание. Ну, раз уж мы собираемся не спать до четырех, я заканчиваю, да, тогда можно еще бутылочку блюфина открыть, и мы открываем.